Силова двадцать План профессора. С уходом ночного гостя вечеринка продолжилась. За время моего отсутствия ситуация в доме кардинально не изменилась. Разве что Анна теперь сидела с картами в руках, а у профессора еще сильнее блестели глаза. Сменилась еще одна порция коктейлей И игра в карты осталась единственным развлечением. Я сидел за столом рядом с принцессой, а трое друзей отделяли меня от профессора, который размашисто выкладывал карты. Пока что ему увезло больше всех. Были и вопросы о том, что произошло на улице, ведь меня не было довольно долго. Соврать не составило труда. «Никого не увидел», просто прошелся вокруг дома, чтобы убедиться, что никто не забрался на участок. Поскольку компания была уже серьезно выпившая, то никто не стал ни допытываться, ни уточнять, что да как. Принцесса только сперва казалась несколько озабоченной этим фактом. Похоже, что она тоже слышала стук. Алкоголь делал свое дело. Если неожиданная встреча с Павлом меня отрезвила, Остальные же постепенно размягчались. Когда дело дошло до того, что Анна-Мария уже практически положила голову мне на плечо, я схватился за телефон. «Ого, уже четвертый час!» Моя троица дружно принялась собираться. Кому-то еще предстояла тренировка, кому-то работа или домашние дела, а на часах уже миновала половина четвертого. К тому моменту, когда все пришедшие на вечеринку уже собрались, Валентин отвел меня в сторону. «Не говори, что ты бросил Лизу из-за этой красотки!» Фраза звучала полувопросительно, поэтому я лишь неопределенно пожал плечами. Из всей этой троицы лучше всех я общался именно с Валей, поэтому он мог позволить себе некоторые прямые замечания. «Не понимаю я тебя», — только и ответил он. Но больше никто ничего не заметил, либо не подал виду. Я усадил друзей в такси и вернулся в дом. Принцесса дремала на стуле, Подбельский же приводил себя в порядок. Несмотря на количество выпитого, амахнул он не меньше десятка коктейлей, в нем еще оставалось достаточно сил, чтобы разложить диван и собрать постель. Он еще собирался помочь мне унести принцессу наверх, но я отказался. Во-первых, потому что это было слишком для него, он сам едва держался на ногах. Во-вторых, он до сих пор не обнаружил, что вот уже две ночи мы спим в одной комнате. Поэтому я не без сопротивления с его стороны оставил профессора в гостиной. А сам, осторожно взяв принцессу на руки, понес ее наверх. Не раздевая, уложил на кровать, а сам сел в ногах. Спать не хотелось совершенно. Ситуация складывалась пренеприятнейшая. Девушка что-то пробормотала во сне, повернулась на другой бок и замоталась в одеяло. Хоть кому-то хорошо. Она не беспокоится из-за того, что есть люди, откровенно желающие нам зла. На всякий случай я проверил наличие в кармане безымянного цилиндра. Если у острой спирали было название, почему эта штука его не имела? Я вытащил предмет наружу. Неизвестно, сколько человек попало сюда. Приходили ли они по нескольку за один раз? Ведь сосед не очень-то переживал из-за моего отсутствия. Из этого я сделал вывод, что шум продолжался не так долго, и хлопков было мало. Но ведь я мог и ошибаться. Покрутив цилиндр в ладони, я сунул его обратно в карман. Игорь не тот человек, которому можно доверять на сто процентов. Часть хлопков можно было прослушать. А если моя догадка верна, не хотелось даже продолжать. Я снова посмотрел на часы и убедился, что бестолково просидел на кровати в пустых размышлениях больше полутора часов. С первого этажа доносился храп профессора. Еще одна свободная от тревог душа. Стараясь не шуметь, я забрался обратно в кровать, но сон так и не шел. Тревожнее всего было еще и не выспаться. Хотя о чем я? Разве за последние дни мне удавалось лечь и выспаться? Виновница бессонных ночей в этот момент мирно посапывала на своей половинке кровати. Почему-то ее вид действовал на меня умиротворяюще, так что я неожиданно для себя провалился в сон. И проснулся только от того, что на кухне кто-то грохотал. Первой мыслью было самое страшное — Непойманные Павлом мерзавцы ворвались в дом и сейчас доберутся до принцессы. Поэтому я отбросил одеяло в сторону и пулей выскочил из комнаты, перескакивая через две ступеньки. Шум доносился из кухни, так что я сжал в руке покрепче тот самый цилиндр и сунул голову в щель. Дверь осталась открытой еще с вечера. И выдохнул. В кухне хозяйничал профессор, пытаясь приготовить кофе. Я несколько раз постучал по дверному косяку, чтобы привлечь его внимание, и сразу же убрал оружие в карман. «А, это вы!» Подбельский старался держаться на ногах ровно, но явно было видно, что виски в коктейле оказало на него очень поздний эффект. «Я тут хотел сделать кофе, но не до конца разобрался, что нужно сделать». Я поспешил к нему на помощь, точнее, чтобы еще и защитить кухню от полного разгрома. Минут через десять настала очередь новой порции утреннего кофе в компании намирского профессора. Он жадно глотал горячий напиток без молока и сахара, после чего я поставил ему еще и кружку с водой. «Я не спал всю ночь, мой друг», — внезапно объявил он, и я удивился, как-то я так превратился в его друга, но спорить не стал. «Я все думал и думал, ведь нам же надо как-то отправить принцессу домой». Затем он вытянулся на стуле, даже привстал, чтобы ему было видно вход в кухню но вскоре вернулся на свое место. «Она ведь спит, правда?» Я начал кивать, потом подумал, что это может меня скомпрометировать, повел плечами вверх и замер в этом перекошенном состоянии. Но Подбельский в этот момент смотрел куда-то в пустоту, поэтому заметил лишь утвердительный ответ и воспринял это правильно. «Хорошо, ей совсем не обязательно это слышать». «Мне кажется, ей не понравится ваша идея, профессор!» Решился я вставить хотя бы слово в отрывистый монолог Григория Авдеевича. «Не понравится, если она нас раскусит!» Подбельский медленно, с расстановкой, выпил кружку воды залпом. Шумно вдохнул и заметно прояснившимися глазами посмотрел на меня, как на музейный экспонат. Мне его оценивающий взгляд не понравился вовсе. «Ведь вы привлекательный молодой человек. Я думаю, нам стоит это использовать. Нет-нет, не говорите ничего. Мне тоже не нравится эта идея. Совершенно не нравится, поверьте». Подбельский выглядел несчастно, как человек, который делает последнюю гадость во Вселенной. «Потому что ситуация вынуждает его делать это». «Игра на чувствах молодой девушки, тем более принцессы». Он положил ладони на стол и стиснул его верхнюю часть, одновременно сжав челюсти, а потом выдал. «Вы должны влюбить ее в себя».